Станиславский зовет. В художественном театре шли репетиции привидений Ипсона. Станиславский прогонял акт за актом на сцене. В декорациях и в костюмах он сидел за режиссерским столиком, поставленным в портере один, и щурясь недовольно поглядывал на Москвина. Освальд у Москвина выходил жалким, толстеньким и суетливым. Станиславский видел уже, что ошибся. Надо бы дать Освальда Качалову. Это была Качаловская роль. Но его раздражала необходимость давать Качалову Качаловские роли. Артист начал повторяться. Вдобавок у Качалова появились поклонницы. Они после спектакля поджидали его у служебного входа. Этого Станиславский не терпел. Качалов страдал? «Помилуйте же, чем же я виноват?» — спрашивал он. «Только вы и виноваты, вы один!» Непримиримо твердил Станиславский. «Красуетесь! Позор!» Освальд был отдан Москвину. Отчасти в пику не качал его даже, а девицам, толпившимся у подъезда. Станиславский хотел еще раз напомнить всем, в труппе и зрителям, что понятие «амплуа» отжило свой век. «Вот именно Москвин, вовсе не первый любовник, не герой, он-то и сыграет!» Теперь Станиславский только морщился и никаких замечаний Москвину не делал. Тот кротко и честно выполнял его указания. Режиссер запретил жестикулировать. Он не жестикулировал. Станиславский требовал игры одними глазами. Он нежно и болезненно смотрел на Савицкую Фру Альвинг, Сились изобразить драму в душе, но выглядел смешно. Станиславский ерзал на стуле. Ему было скучно. Вот что было всего страшнее. Репетиция идет, а пьесе, кажется, не будет конца. На сердце пусто, и ничего не хочется. ни говорить, не исправлять. Такие минуты всегда предвещали катастрофу. Но пересилить скуку Станиславский не мог. Боковая дверь зрительного зала тихонько открылась. Тонкая фигура молодого человека возникла в дверном проеме. Взгляд вошедшего скользнул по сцене. Разыскал в полотне Станиславского. Станиславский оглянулся и широким приветственным жестом подозвал Мирхольда к себе. Тот приложил руку к груди, элегантно поклонился на цыпочках, легко, словно танцуя, подошел к Станиславскому, сел рядом. Константин Сергеевич отвернулся от сцены, наклонился к нему и что-то горячо зашептал. Так они и встретились после трехлетнего перерыва. О конфликте 1902 года оба ни разу не вспомнили. Прошлые нелады просто-напросто не существовали ни для Станиславского, ни для Мирхольда. У Константина Сергеевича возникло в тот год острое чувство неудовлетворенности достигнутым. забрежжили смутные мечты о каком-то совсем новом театре. Размышляя о Врубеле, Метерлинке, ипсени о Шаляпине, он пришел к выводу, что настала пора, когда новое становится самоцелью. Новое ради нового. Он думал о таких формах искусства, которые могли бы выразить возвышенные чувства, мировую скорбь, ощущение тайн бытия, вечное. Он даже поставил на сцене МХТ три маленькие пьесы Метерлинка. Но публика встретила спектакль враждебно и холодно. Мерхольд в провинции ломал голову над теми же проблемами. И для него драмы Метерлинка, которые и Чехову нравились, обладали магнетической притягательностью. Что-то в них чудилось завораживающее, таинственное. Новая непостижимая красота сквозила за их простыми очертаниями. Только что изданная первая книга Блока, «Стихи о прекрасной даме», воспламенила режиссера, нечто родственное по духу видением поэта страстно хотелось передать со сцены. Но дабы совершить подобную попытку, нужен был экспериментальный театр, хотя бы относительно независимые от кассы. Мерхольд знал, сколь скромно, в каких тесных зальчиках начинали свой путь свободные театры Андре Антуана в Париже, Отто Брама в Берлине. Ах, если бы и он мог открыть небольшой театр в Москве! И вот об этой-то мечте Станиславский заговорил с ним как об идее, практически осуществимой. Воздушный замок нежданно-негаданно превращался в реальность. Константин Сергеевич выразил желание финансировать дело, причем его ничуть не смущала необходимость своротить в сторону с путей, протаренных художественным театром. Он излагал свои планы с молодой горячностью, с такой бесшабашной готовностью поставить на карту и деньги, и репутацию, что Мир хоть слушал и ушам не верил. Он спросил... Сможет ли пригласить в новую труппу некоторых актеров товарищества? Ответ последовал быстро и ясный Конечно. Вы вправе взять всех способных. Станиславский на миг замялся, способных не искать для себя лично ни выгоды, ни славы, ничего. Не прошло и месяца, как, отказавшись от летних отпусков, а иные и от подписанных на лето контрактов в Москве собрались Волохова, Мунт. Нарбекова, Зонов, Костромской, Певцов, Ракитин. Чуть позже приехал и Канин. Москва встретила их многими новшествами. Город менялся быстро. Конка уступала место электрическим трамваем, Автомобили, которых не знала провинция, уже не удивляли москвичей. В центре выросла внушительная гостиница «Метрополь». Она покуда стояла в лесах, но в одном из номеров разместилась уже редакция журнала символистов «Весы». Возглавлял ее Валерий Брюсов. Рядышком за Малым театром строился будущий храм торговли, универсальный магазин «Мюр» и «Мерелиз». Самый модный московский зодчий Федор Шехтель, который возвел скромное здание художественного театра в Камергерском и великолепный особняк Ребушинского на Малой Никитской, только что закончил постройку Ярославского вокзала. Когда сняли опалубку, все увидели сказочный старинный терем, изумительно ловко приспособленный к современным потребностям, сооруженный с размахом, дальновидный и дерзко. А в Замоскворечье завершалось строительство нового здания Третьяковской галереи по эскизам художника Виктора Васнецова. Было на что посмотреть, глаза разбегались.